Тадорвка десятая. Мама и папа должны быть у каждого человека. Детям после развода нужны были бы такие идеальные родители, каких не бывает в природе. Также как и родителям в то же время нужны были бы такие хорошие и послушные дети, какими они ещё никогда не были. В ситуации развода ребёнок должен быть не просто уверен в том, что мама и папа продолжают его любить, он должен знать, что и сам он имеет право и дальше любить обоих родителей. Гельмут Игдор австрийский психоаналитик. Можно стать бывшим мужем, но не бывшим отцом. Карл Витакер, американский психиатр. Отцы, не оставляйте сыновей, не унижайте их подарком к дате. Всё можно изменить в судьбе своей, но только сыновей не покидайте. Пока малы, за них в ответе мать, от первых слёз и до последней сказки. Но как потом им будет не хватать мужской поддержки и отцовской ласки? Им непременно надо подражать своим отцам, на то они и дети. Родную руку просто подержать, уйти с отцом рыбачить на рассвете, обида вас постигнет, и любовь не уходите, вы им всех дороже. Пей в жизни сыновей отцовa кровь и заменить её никто не сможет. Андрей Дементьев, советский и российский поэт. У обоих моих родителей не было отцов. Ну, точнее, были, конечно, но мама и папа с ними практически не виделись. их мамы, независимо друг от друга, развелись со своими мужьями и запретили им общаться со своими детьми. Это были разные ситуации, разные семьи, разные города и даже разные республики СССР, но ситуация как под копирку. Потом обе мои бабушки вышли замуж, в их семьях появилось по второму ребёнку, и мои мама и папа росли в полноценных семьях, но с родными отцами связи у них почти не было, потому что они были плохими. И вы знаете, они этот груз везли на своих плечах всю жизнь. Когда я их спрашивал про их отцов, с одной стороны они грустили, а с другой в их глазах загоралась какая-то такая детская, что ли, искра. И мама рассказывала, что папа у нее замечательный человек. Она иногда ездила к нему в гости, но было это крайне редко, и с момента окончания ее института они больше не виделись. А папа говорил, что его отец был очень красив, с широкими плечами, ходил в офицерской форме, хранил коллекцию кортиков и финок, которые голыми руками отбирал у хулиганов. Папы для них всегда были самыми лучшими, несмотря ни на что. Меня ужасает, как много я встречаю мужчин, которые расторгнув брак с матерями своих детей, начинают считать бывшими не только супруг, но и детей. И как много я встречаю детей, которые уже выросли, но носят в себе боль того, что их папы с ними так и не продолжили общения. Встречал я и детей, которые не знают своих матерей, но при этом любят их и надеются на то, что их мамы лучшие люди на свете. Просто из-за разных жизненных трудностей случилось так, что они не могут видеться. Я несколько раз выступал в детских домах, и даже там, в местах, куда родители отдали своих детей навсегда, большинство детей хотят знать, что их родные родители на самом деле хорошие и любящие люди, потому что это дает им надежду на то, что они, как личности, могут быть любимы. Любимы своими родителями. У ребенка должны быть папа и мама. И неважно, живут они вместе или нет, и ребенок всю свою сознательную жизнь будет хотеть встретить недостающего родителя, хотя бы просто для того, чтобы простить его. Но вот сами родители зачастую этого не хотят. Как так? Почему? Общение с разными людьми и исследование этого вопроса привело меня к выводу, что инициативу прекратить общение с ребёнком может исходить и от папы, и от мамы. И сейчас я хочу обратиться и к тем, и к другим. Сначала обращусь к женщинам, ведь именно они чаще всего ставят странные условия общения с детьми для их биологического отца. Вы можете соглашаться или не соглашаться с этим, но адвокаты по бракоразводным процессам Огромное количество моих знакомых, да и опыт моих бабушек подтверждает, женщины, чаще чем мужчины, создают условия, при которых отец прекращает видеть своего ребенка. Виной всему, как всегда, эго. Это такая своеобразная форма насолить бывшему за то, что он не оценил, бросил, обижал, недостойно себя вел. И в этот момент разговаривать с женщиной и пытаться объяснить, что в любом конфликте всегда виноват в оба, практически бессмысленно. Разум заслан пеленой и жаждой мести. даже в тех случаях, когда женщина сама была инициатором расставания. А как себя ведут некоторые женщины? Папа ушел из семьи, а значит, он для нас больше не существует. Простите, для вас, может быть, и не существует, но при чем здесь ваш ребенок? Запретите себе транслировать личную боль и обиду на детей, пожалуйста. Вы можете страдать, вы можете переживать, вы можете злиться, но ведь одна из основных задач матери – сделать своего ребенка счастливым, разве нет? А как он будет счастлив? Если все его проблемы теперь связаны с тем, что его бросил родной отец, он будет чувствовать себя только брошенным, и эту позицию внушает ему именно оскорблённая мама. Как много взрослых людей, которые росли без отца, мне рассказывают, что им было до глубины души обидно, когда в школе их одноклассники обсуждали, как они провели выходные с папой, а они даже не понимали, каково это. Он тебе больше не отец, раз так поступил. А это простите, как? Он вам больше не муж и только. Если папа жив, то он остается отцом навсегда, каким бы козлом он ни был. Семейные психологи говорят, что ребенок может вырасти полноценной личностью только в том случае, если у него есть оба родителя. Неужели вам хочется, чтобы у вашего ребенка был комплекс неудачника, человека, которому в жизни не повезло, человека, который лишился возможности хотя бы иногда быть воспитанным своим папой? Для детей мама и папа – часть одного целого. Когда мы говорим ребенку что-то плохое про одного из родителей, мы как будто отвергаем в нем половину его самого. и он перестает принимать одну из своих же частей. Он перестает принимать себя. А мы, видите ли, сбросили свои негативные эмоции на неподготовленного к жизни человека, и пусть он теперь сам разбирается с потоком этих ваших чувств. Так что ли? Ребенок не подружка и не взрослый приятель. Между прочим, это один из законов педагогики. И даже когда ему будет уже 20 лет, нельзя пытаться заставить его разделить вашу родительскую субъективную точку зрения на вашу семейную драму. Я понимаю, вам нужен союзник в придуманной войне. Хочется оправдать себя, говорить гадости про бывшего мужа, но ребёнок не то оружие, которое вы можете использовать, чтобы ранить по больней его отца, потому что самую большую боль, самый ядовитый яд, самый острый укол, самую серьёзную рану получит именно тот человек, который когда-то стал логичным продолжением ваших страстных отношений. Опять что ли ты это сделал? Ну весь своего папашу. Ещё один колоссальный удар по самооценке ребёнка. Получается, когда он хороший, он весь в вас. А когда что-то идёт не так, то сразу вспоминается его папа. Скажите, а он похож на папу? Ну, что-то есть в нём от отца. Может быть, лоб или уши, разрез глаз или походка. Любой ребёнок похож и на маму, и на папу. Так уж устроен этот мир. И если мама видит в сыне или дочке папу только в те моменты, когда поведение ребёнка начинает её раздражать, то он понимает только одно: я плохой. Как вы понимаете? Самооценка у плохого человека не может быть в порядке. При этом личность его только формируется, и это убеждение врастает в него навсегда. Спасибо маме за это. В общем, при расставании с бывшим любимым мужчиной важно уметь отделить себя и свои негативные чувства от ребенка. Он точно не должен из-за этого страдать. Я считаю, что основная задача мамы в этот момент – постараться выстроить адекватные и союзнические отношения с отцом. Думайте, пожалуйста, о своем ребенке. И как бы ни было вам неприятно этот человек, его поступки, каким бы тяжёлым ни было разу вот, согласитесь, было бы хорошо, если бы каждый 1 сентября папа вашей дочки или сына приезжал на школьную линейку, сидел за столом на свадьбе у ваших детей, а когда станет дедушкой, забирал бы к себе на дачу ваших внуков. Только над этим нужно работать уже сейчас, и выключив эгоизм. Безусловно, всё вышесказанное не относится к тем ситуациям, когда папаша стал наркоманом, алкоголиком или ещё каким-нибудь маргиналом. Но таких людей не очень много. Поэтому критические случаи я даже и рассматривать не хочу. В основном, отношения портятся между вполне себе адекватными людьми. Ну а теперь вопрос к папам, которые не видят своих детей и очень здорово выскакивают из ответственности за то, каким людьми они вырастут. Вас оскорбили при разводе или вы оскорбились? Вас обижали в браке или вы обиделись? Вам запретили встречаться или вы это просто проглотили? Даже если обижали, оскорбляли или запрещали, то вы готовы после этого перестать быть отцом? перестать бороться за счастье своего ребёнка, перестать помогать ему идти по жизни с опорой на вас. В чём виноват ваш ребёнок? В том, что вы не смогли быть любимой женой или любящим мужем? В том, что вы нашли другую женщину? В том, что вы чего-то испугались и сбежали? Или в том, что вы не хотите даже приближаться к тому человеку, с которым когда-то решили предаться плотским утехам? Ни в чём. Представляете, ваш ребёнок любит вас до сих пор, даже если мама вас ругает, Даже если вы не виделись много месяцев или лет, даже если у него есть второй папа, он любит вас до сих пор. Вспомните, как вы в роддоме взяли вашего ребёнка на руки в первый раз, как у вас участилось билось сердце и потели ладони. Я уверен, что взрыв счастья в груди, который вы тогда испытали, не был сравним ни с чем другим. А может быть, вы ещё успели застать тот момент, когда ваши сын или дочь впервые произнесли слово папа, и по вашей спине побежали мурашки от счастья, а когда они тянули к вам ручки и улыбались, Разве вы не улыбались в ответ? Задача любого папы не стать просто виртуальной фигурой для своих детей, которая, как говорили мамы детям в Советском Союзе, работает на полярной станции или ушла на подводной лодке в море на несколько лет, а быть рядом. Любой папа должен быть заинтересован в том, чтобы его продолжение выросло целостной личностью. В конце концов, именно из его сперматозоида получился такой замечательный ребёнок. И самое интересное, вашему чаду многого от вас не надо. Если хотя бы раз в месяц вы поможете его маме, это веззёте его в поликлинику, раз в квартал купите билет в театр, и иногда будете забирать его из школы, то он уже будет счастлив просто потому, что у него есть папа и мама. И неважно, живёте вы вместе или нет. Папа и мама два самых важных для ребёнка человека. Я это прекрасно понимаю. Я никогда не буду отдаляться от своих детей или пытаться мешать любви родного отца к Саше и его любви к родному папе. Только цивилизованный И по-настоящему взрослые люди, каким бы тяжёлым ни было их расставание, могут переступить личной трагедией и будут продолжать делать своих детей счастливыми. И независимо от того, с кем из супругов остался ребёнок, за его будущее ответственны в равной степени и отец, и мать, бывший муж и жена. По скриптам. В свои 40 лет я начал формировать родословную по линии Батыревых. Было очень интересно узнать свои корни, потерянные, когда бабушка рассталась с дедушкой, которого я даже не знал. И когда я принес своему папе фотографии его отца и ту скудную информацию, которую мне удалось добыть, он долго на нее смотрел, улыбался и был самым счастливым сыном своего отца. По его глазам я видел, как он был горд за то, что он сын человека с широкими плечами в офицерской форме, который хранил коллекцию кортиков и финок, отобранных голыми руками у хулиганов. В этом же году мама нашла через одноклассники своего родного отца. Оказалось, что он, как и она, уже давным-давно живет в Подмосковье У неё есть семья и уже совсем взрослая дочь. Спустя больше 40 лет после того, как она видела папу последний раз, она поехала к нему в гости и теперь периодически его навещает. Кажется, с тех пор моя мама помолодела на 10 лет как минимум. Конечно, оба они простили своих отцов, потому что все эти годы их по-настоящему любили. Мама и папа должны быть у каждого человека.